как только услышала. И чайник поставить, и накрыть. — Хорошо, Людочка, сбегай, конечно. Майя Филипповна достала из сумки кошелек, щелкнула замочком, заглянула внутрь, вздохнула. — Пятидесяти рублей хватит, ты думаешь? Если хоть грамм семьсот купить на всех. Я знаю классное печенье жизнерадостно, сообщила Люда. «С такими пупочками сверху, как будто бы варенье. И всего сорок девять рублей за килограмм. Называется наслаждение вакханки». Все, кто был в комнате, дружно рассмеялись. Даже Ася не выдержала и растянула губы в улыбке. «Иди уж, вакханка!» Майя Филипповна, все еще смеясь, Вынула из кошелька деньги, вручила их девочке и подтолкнула младшую дочь к двери. «Уже бегу! Вы Машке скажите, что я все сама сделаю!» Протараторила Люда и исчезла в коридоре. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. «Опять без куртки, в одной кофточке побежала», — заметил Игорь Геннадьевич, отец семейства. На улице десять градусов. Простудится ведь. Ты бы, мать, проследила как-нибудь, что ли? «Ничего, папа, не волнуйся, не простудится твоя Людка», — вступила Ася. «Ты бы видел, как она по улице носится. Молодца, сопли греют». «Ну вот разве что», — пожал плечами Игорь Геннадьевич. Ася закончила косметическую процедуру, Закрыла учебник и встала со скамеечки. «Пап, ты курить ходил, не видел? Ванна свободна!» Игорь Геннадьевич молча помотал головой. «Не знаю». Когда старшая дочь вышла из комнаты, Майя Филипповна снова заглянула в кошелек, который все еще держала в руках. В кошельке ничего не изменилось, и вопросительно взглянула на мужа. «Гарик». Скажи мне честно, ты понимаешь, почему они все приходят к нам в коммуналку? То есть я совершенно не против. Мне нравится, когда много молодежи. Они все такие живые, красивые, и беспокойства от них не так уж много. Но, Гарик, ведь я же от дочек, наверное, знаю, что у них почти у всех отдельные квартиры. У многих свои собственные комнаты. Почему? Мне хочется знать. — Как почему? И ты еще спрашиваешь? — Вешенка! — усмехнулся в усы Игорь Геннадьевич. — У нас же в доме четыре красавицы. Где еще, в какой отдельно взятой квартире или комнате найдешь такое? Мая Филипповна сразу сообразила, что в число красавиц муж зачислил не только дочерей, но и ее саму, и довольно покраснела. Благодарно погладила сидящего мужа по плечу и доверчиво сказала. — А как бы все-таки хорошо, чтобы девочкам по отдельной комнате. Правда, Гарик? Игорь Геннадьевич тяжело вздохнул и нахмурился. Что бестолку душу травить? Не заработать нам с тобой на квартиру никогда, Вешенка. Я на заводе, да ты в больнице. А жилье сама ведь знаешь, сколько стоит.